Глава вторая. Едва занялся рассвет. В саду было так тихо, что даже ветер не проникал сквозь открытое окно. «Как хорошо», — подумала Мирослава, и повернулась на другой бок, чтобы досмотреть свой предутренний сон. Но не тут-то было, да ее ухо как бы издалека донесся звонок городского телефона. Аппарат стоял на первом этаже, и Мирослава настаивала на том, чтобы вечером его отключать, а утром, лучше после завтрака, включать. Но Морис был с ней не согласен. Мирослава сама не понимала, почему она мирилась с его упорством, ведь доводы, которые он приводил, казались ей бессмысленными. Например, Миндаугас утверждал, что их помощь может потребоваться людям немедленно, в том числе и ночью. Мирослава отвечала ему, что для срочной помощи существует служба спасения, полиция и скорая помощь в конце концов. А мы не можем приступить к расследованию немедленно, А если людям нужна будет моральная поддержка, возражал ей Морис. За моральной поддержкой среди ночи обращаются к родственникам, друзьям или в специальные службы психологической помощи, мы-то тут с какого боку. Морис предпочитал отмалчиваться, а телефон продолжал поддерживать связь их детективного агентства с окружающим миром круглые сутки. Вот и на этот раз он начал надрываться ни свет не заря. Мирослава уже было сбросила ноги с кровати, и готова была, сорвавшись с места, влететь вихрем в комнату Морриса и высказать ему все, что она думает о его нездоровой привязанности к городскому телефону, и посоветовать удовлетворять потребность быть всегда на связи со страждущими с помощью личного мобильника. Он, конечно, возразит ей, что личный мобильник, он на то и личный, что не предназначен для решения рабочих вопросов, но ей чихать на его возражения. Однако не успела она надеть домашние туфли, Как услышала поспешные шаги Мориса, устремленные к лестнице, ведущей вниз. Еще полминуты и телефон умолк. Мирослава догадалась, что Миндауга снял трубку и вполголоса разговаривает с позвонившим им человеком. Слов было не разобрать, и она снова забралась в постель и задремала. Прерванный сон ей досмотреть не удалось. Вероятно, подсознание не всегда успешно справляется с ролью киномеханика. Вот и на этот раз оно что-то перепутало, и сон был совсем другим но это не помешало Мирославе хорошо выспаться и спуститься вниз в хорошем настроении. Морис, привыкший к тому, что она заходит на кухню каждый день примерно в одно и то же время, был занят приготовлением завтрака. «Доброе утро», – обронила Мирослава. «Доброе», – ответил он не слишком уверенно и спросил. «Как вы спали?» «Превосходно. Но твоя привычка не отключать телефон на ночь действует мне на нервы». «Я знаю». Смиренно ответил он и тут же добавил. «Как раз об этом я и хотел поговорить. О чем? О нашем новом клиенте». «После завтрака», – отрезала она. «Конечно, конечно», – поспешно согласился Морис. Они допивали чай, когда она спросила. «Ну что там у тебя?» Маньяк, о котором рассказывал Шура, не успокоился. «Не успокоился?» – машинально переспросила она. «Нет», – покачал он головой. И кто же стал его жертвой на этот раз? Молоденькая девушка. Нам звонили ее родители? Нет, жених. Она собиралась замуж? Да. Когда? В августе. Но август уже прошел. И что? То есть ее убили не сегодня и не вчера? Конечно, нет. Делом занимается полиция. И скорее всего им занимается Наполеонов. Не исключено. Чего хочет безутешный жених от нас? Откуда вы знаете, что он безутешный? спросил Морис. Был бы утешным, не звонил бы нам среди ночи. Уже было утро, сказал Морис. Хорошо, утро. Так чего он хочет? повторила Мирослава свой вопрос. Будто бы вы не знаете, пожал он плечами. Того же, чего хочет подавляющее большинство обращающихся к нам людей, чтобы вы нашли убийцу близкого человека. То есть невеста? уточнила детектив. То есть, невеста! согласился Морис. «И что ты ему ответил?» «Я взял на себя смелость назначить ему время встречи. Надеюсь, что он уже не стоит у наших ворот?» «Нет. Он, естественно, хотел бы приехать немедленно, но я назначил ему на 12 часов пополудни. Умница!» «Я рад, что угодил вам». Мирослава успела заметить быстро промелькнувшую в уголках губ своего помощника улыбку. «Он еще и язвит. Лениво подумала она и поднялась, чтобы налить себе еще одну чашку чая. «Сказали бы, и я принес, проговорил Морис. «Не барыня», – обронила она. «Вестима богиня». «Кто?» – изогнула бровь Мирослава. «Богиня», – невозмутимо повторил он. «Из чего ты это взял?» «Шура сказал». «Шура?» – недоверчиво посмотрела на него Мирослава. «Ну да, так и сказал. Все женщины как женщины, а Славка у нас богиня». Вероятно, он сказал «все бабы как бабы». Морис повел плечами. «Вообще-то я где-то уже слышала эту фразу. Шурка у кого-то ее стащил. Позаимствовал. Тактично поправил Морис. Ладно, допью чай и пойду к себе. Вы не хотите позвонить Наполеонову? Сейчас, когда мы толком ничего не знаем, звонить ему нет смысла. Можно заглянуть в интернет? Можно», – согласилась Мирослава но только после разговора с клиентом и заключения с ним договора. «Хозяин – барин», – отозвался Морис. «Вроде только что была богиней», – рассмеялась Мирослава. «Так вы ею всегда были и будете», – ответил Миндауга серьезно, с едва уловимой грустью в голосе. Будущий клиент не утерпел и явился раньше на полчаса. К тому же охранник сообщил, что мужчин двое. «Спроси, пожалуйста», – вежливо попросил Морис, – «кто из них кто». Через некоторое время, услышав от охранника, что прибывшие назвались братьями Сенчуковыми, Морис поблагодарил его и велел пропустить их автомобиль. Сам же отправился встречать гостей к воротам. Когда братья выбрались из салона серебристой «Ауди», Морис до того, как они представились, догадался, кто из них младший брат, кто старший. Он не ошибся. Первым к нему шагнул тот, что повыше и пошире в плечах. «Георгий Синчуков представился он. Морис Миндаугас, детектив. С этими словами он пожал протянутую Георгием руку и тут же повернулся в сторону более худощавого парня с потемневшим от переживаний лицом. Морис. Владимир Сенчуков. Машину можно оставить здесь или завести в гараж. Лучше в гараж, ответил старший брат и направился к автомобилю. Морис подождал, пока он сядет за руль, и открыл двери капитального гаража, в котором одновременно могут разместиться несколько машин. Сейчас же в нем стояла только серая «Волга», на которой предпочитала ездить Мирослава, и черная БМВ, которую водил Морис. Младший брат следил за ними отсутствующим взглядом. Румянец на его щеках вспыхнул только тогда, когда Миндаугас пригласил их в дом. Пойдемте, Мирослава Волгина вас уже ждет. «Мы много слышали о ней», — проговорил на ходу Георгий. «Догадываюсь», — мягко ответил Морис, «иначе бы вы сюда не приехали». Георгий согласно кивнул. Владимир участия в их разговоре не принимал. Его нетерпеливый взгляд был устремлен в сторону приближающегося с каждым их шагом дома. Можно было подумать, что в доме находится не просто высококлассный детектив, который может отыскать убийцу его невесты, но маг и волшебник, способный движением своей палочки вернуть Ирину к жизни. Именно такое впечатление создалось у Мендаугаса, когда он посмотрел на парня. И несмотря на то, что пока Мендаугас знал только имя невесты Владимира, ему было жаль их обоих. О том, что клиент приехал не один, с братом, Морис предупредил Мирославу по мобильнику, как только переговорил с охранником. Поэтому она не удивилась, когда в ее кабинет в сопровождении Мендаугаса вошли двое молодых мужчин. Они представились, едва переступив порог. Детектив назвала себя и предложила им сесть. Когда молодые люди устроились в креслах, Она внимательно оглядела их обоих и проговорила. «Давайте сразу перейдем к делу». Они одновременно кивнули. «Кто из вас двоих начнет рассказ?» «Володя», – ответил за младшего брата старший. Ира была его невестой. Да и на месте преступления он оказался почти сразу. «Хорошо», – согласилась Мирослава и обратилась к младшему Синчукову. «Владимир, тогда пересядьте поближе ко мне». Она указала ему на кресло, стоящее напротив нее. Он послушно выполнил ее просьбу и стал молча смотреть прямо перед собой. «Рассказывайте», – осторожно подтолкнула его детектив дружелюбным голосом. «В тот день мы встречались с Ириной на моей съемной квартире. И домой она уехала довольно поздно». «Чем вы занимались?» – спросила Мирослава. Парень неожиданно залился краской и опустил глаза. «Я имела в виду не только это» догадалась она о причине его замешательства. «Ведь вы еще чем-то занимались? Например, разговаривали?» «Да, конечно, разговаривали». Уцепился он за ее подсказку, как за соломинку. «О чем именно вы разговаривали?» «О разном, но в основном о свадьбе». «А еще Ира захотела записаться на курсы французского языка. Неуверенно проговорил Владимир. «Прямо перед свадьбой?» слегка удивилась детектив. «Да, видите ли, она хотела удивить гостей. И сколько времени она собиралась потратить на изучение языка?» «Две недели. Не маловато ли?» – спросила детектив. «Или ваша невеста уже была знакома с языком?» «Нет, что вы!» – пару-тройку слов она знала, конечно. «И какова цена этих курсов?» Владимир назвал цену. «Ого!» – прокомментировала Мирослава. «А вам не показалось, что эти курсы – сплошное надувательство?» «Не знаю», – ответил парень и признался. «Я тогда не думал об этом, просто не хотелось огорчить Ирину». «А где вы собирались взять деньги? Насколько я понимаю, свадьба и так влетела бы вашим родителям в копеечку». «Денег на курсы у родителей я просить не собирался. Надеялся что-то придумать, как-то выкрутиться». «Может, вы хотели занять деньги у брата?» «Нет», – покачал головой Владимир. «Он бы не дал мне этих денег». Да? Мирослава повернулась к Георгию. «Конечно, не долба, подтвердил слова брата Георгий. «Не люблю выбрасывать деньги на ветер». Мирослава не сводила глаз с лица парня, пока он говорил, и шестым чувством почувствовала, что Георгий, мягко говоря, был не в восторге от выбора брата. Мирослава подумала. «Интересно, а как родители относились к невесте младшего сына? Может, и они ее недолюбливали? Кому было выгодно, чтобы свадьба не состоялась?» Ответа на этот вопрос у нее пока не было. «Где вы познакомились с Ириной?» – спросила она Владимира. Я был знаком с ее подругой, увидел ее в кафе, Подошел поздороваться, она познакомила меня с Ириной. И как-то так само собой получилось, что мы разговорились. Я предложил проводить девчонок. Сначала мы проводили Аню, а потом я пошел провожать Иру. Обменялись телефонами и пошло-поехало. Правильно ли я вас поняла, что сначала вы встречались с Аней, А потом вам приглянулась Ира. Нет, что вы. Я с Аней никогда не встречался. Мы просто были знакомы. Вращались в одной компании. В смысле, тусовались вместе. Потом Анька куда-то исчезла. Да, и я реже стал ходить в клубы и на вечеринке. А потом его вовсе это дело забросил. Почему? Родичи. Владимир покосился на брата. Все уши прожужжали. Учись, учись, учись. Окончишь институт, найдешь работу. «И вы послушались?» – спросила Мирослава. Расслышав в голосе детектива недоверие, Владимир посмотрел на нее из-под лобья, а потом проговорил с некоторым вызовом. «Я вообще-то и сам не дурак. Понимал, что нужно получить образование. Володя окончил вуз с красным дипломом, поэтому я рекомендовал руководству принять его в нашу фирму». И руководство послушалось, едва заметно улыбнулась Мирослава. «Теперь в пору было Георгию смотреть на детектива с вызовом». Но он только улыбнулся и ответил. «Представьте себе». Мирослава снова повернулась к Владимиру. «Расскажите, как вы узнали о гибели своей невесты?» Мне позвонил отец Ирины, Григорий Александрович Коржиков. Я спал, и с просонья не сразу узнал его голос. Да и голос у него был не такой, как всегда. В общем, он попросил меня срочно приехать. Я взял такси и приехал. Но там уже было столпотворение. И полиция, и скорая. Меня не хотели пропускать, потребовали паспорт. Я объяснял, что тут живет моя девушка, но, наверное, полиции показалось подозрительным, что я к девушке приехал так поздно. Документы я ему предъявил. Тут от дома отъехала одна из скорых, и я услышал, как в толпе говорили, что это увезли Просковью Геннадьевну Коржикову, то есть мать моей Иры. Там была толпа? Ну да, зеваки собрались, в основном те, кто жил в этом дворе. Полиция не просила их уйти? Просила ответил Владимир. «Но вы знаете, как наш народ слушается полицию». Что было дальше? Тут подоспел мой будущий тесть, простите. Осекся Сесенчуков младший, несостоявшийся тесть. Он кричал, что я его взять. Хотел, чтобы меня пропустили. Вступил в перепалку с полицией. И тут ему плохо стало. Полиция уже сама велела мне Григория Александровича отвезти домой. Но я бы не справился. Хорошо, что Михалыч помог. Кто такой Михалыч? Спросила Мирослава. Сосед их, Потап Михайлович Ковров. Он еще пошутил, что, мол, в русских сказках Михаил Потапыч, а он наоборот, Потап Михайлович. А что, Ковров действительно сосед Коржиковых? Точно. Я и сам сначала было засомневался. Но Григорий Александрович меня успокоил. Ковров мне тогда сильно помог. Сам я растерялся, не знал, что делать. Потом полиция пришла. Участковый следователь. Вы не помните фамилию следователя? Почему не помню? Помню. Наполеонов его фамилия. Маленький, юркий, остроносый и очень въедливый. Он из меня буквально душу вытряс. Потом принялся за Коврова. «Но что ему может сосед сказать?» – спросил Владимир Мирославу. «Этого я не знаю», – ответила она. «Но иногда и соседи получаются ценные свидетели. Это если они что-то видели». А Ковров выбежал во двор, когда услышал крики Коржикова. Про соседей же своих он ничего плохого сказать не мог. Коржиковы жили дружно. Но хоть кто-то что-то сказал, полиция? Отец Ирины рассказал, что дочка только пришла. Он еще хотел поругать ее за то, что поздно домой воротилась. Но это я виноват, застонал парень. Чего же вы ее не проводили? Она не захотела. Погодите, вступил в разговор Георгий. Чего вы к парню пристали? Мирослава бросила на него резкий отрезвляющий взгляд. «Простите», – спохватился Георгий. «Просто проводил, не проводил. Это же неважно». «Да?» «Да, девчонка добралась до дома целой и невредимой. Ты дальше говори, Володя», – поторопил он брата. «Я и говорю», – продолжил Синчуков-младший. Ира пришла домой. Родители не спали, волновались. А у нее, как на грех, телефон был переключен на автоответчик. Когда родители стали ругаться, Ира его с автоответчика перевела в нормальный режим. Пока они спорили, потом чай пили, уже 12 часов пробила. Тесть мой, простите, опять сбился Владимир. Сказал, что пора спать ложиться. Было сколько-то минут первого, как кто-то позвонил ей. Родители услышали, как Ира сказала. Уже 12 ночи, первый час пошел. До завтра это подождать не может. Что сказал ей собеседник, куржи не знают. Ирина, ничего им не объясняя, выскочила из дома. Родители растерялись. Потом Просковья Геннадьевна велела мужу бежать за дочкой. Он выбежал, как был, в домашней одежде и тапочках. Увидел Иру. Она лежала на земле. Тесть. На этот раз парень даже не стал поправляться. Слезы застилали ему глаза. Короче, он хотел поднять ее. Встряхнул за плечи. И вдруг понял, что она не живая. Как он это понял? Не знаю, не знаю, не спрашивайте меня. Отец побежал домой, с полпути вернулся, вызвал скорую и полицию. Спустилась мать, поняла всё. Стала биться и кричать. «Вы понимаете?» Парень повернул свое лицо к детективу. Когда отец выбежал из подъезда, Ира уже была убита. Георгий тем временем сидел неподвижно, не пытаясь утешить брата. Мирославе даже показалось, что старший брат думает о чем то своем. «Как была убита ваша невеста?» спросила Мирослава Владимира. «Что значит «как»?» уронил он руки. «Мирослава знала, что девушка была убита стрелой. Парень сказал это Морису по телефону. Но ей нужно было услышать это от него лично. Здесь и сейчас». «Чем убили вашу невесту?» уточнила она свой вопрос. «Стрелой?» ответили его губы почти беззвучно. «Вы общались позднее со следователем?» «Да, общались», — отрешенно усмехнулся Владимир. «Да что толку-то? Никого они не могут найти». Полиция выяснила, с какого именно телефона звонили Ирине Коржиковой? Выяснили. И что? Звонили ей с телефона давно уехавшего на родину гастарбайтера. Ответил за брата Георгий. Они даже дозвонились до своих коллег в городе этого человека. Но он не знает, потерял он телефон или его у него украли. Сам он думает, что украли. Хорошо. Давайте запишем имена, фамилии, адреса и телефоны всех причастных к этому делу. Причастных раз-два я обчелся, вздохнул Владимир. «Адресы телефона родителей Коржиковой у вас есть? Есть. У Ирины есть братья и сестры? Старшая сестра. Но она живет не здесь, она замужем за военным. У вас есть контакты вашей знакомой Анны? Номер ее мобильника? Номера телефонов подруг Ирины? Анна Елычева и была ее подругой. Неужели у вашей девушки не было других подруг? «Представьте себе». «Хорошо, давайте пока остановимся на этом. Пишите». Мирослава пододвинула Синчукову ручку и бумагу, и он послушно записал все, что от него требовалось. Потом вопросительно посмотрел на детектива. «Договор заключать будете вы?» Владимир кивнул. «Вносить аванс?» Он снова кивнул. «В таком случае отправляйтесь в приемную. Морис поможет вам оформить бумаги». Оба брата поднялись с кресел. «А вас, Штирлиц, я прошу остаться». Тихо проговорила детектив. Владимир не обратил на ее слова ни малейшего внимания и направился к двери. А Георгий удивленно оглянулся. «Да-да», — сказала Мирослава. «Вы все правильно поняли. Я хочу поговорить с вами наедине». Он пожал плечами и опустился обратно на прежнее место. «Моё чутье подсказывает мне, что вы не сильно опечалены тем, что свадьба вашего брата с Ириной Коржиковой не состоится». «Как вы можете так говорить?» Георгий резко вскочил со своего места. «Никто из нас не хотел смерти Ирины. И это большое горе для всех нас». «Вы имеете в виду себя и свою семью?» уточнила детектив. «Я имею в виду всех, кто ее знал». «Никто не может отвечать за всех», остудила она его пыл. «И напрасно вы берете на себя эту смелость. К тому же, Георгий, вы невнимательно меня слушали». «То есть?» удивился он. Я спросила вас не о том, жаль вам девушку, и скорбите ли вы о ее безвременном уходе, а о том, что вы, я имею в виду вас и вашу семью, испытали некоторое облегчение, что ваш брат не женится на Коржиковой. Я понимаю, что вы не хотите признаться в этом даже самому себе, но это так, и передо мной не нужно притворяться». «Я и не притворяюсь», — ответил он сухо. «Да, не стану отрицать, что я и мои родители не были в восторге от выбора Володи». Но никто не собирался чинить ему препятствия. «Верю», — обронила детектив. Синчуков старший театрально расшаркался. «Благодарю». «Не стоит благодарности. И сядьте, пожалуйста». Он сел и уставился на нее тяжелым взглядом. Она проигнорировала его и спросила. «А чем именно Ирина Коржикова не устраивала вашу семью?» Он перевел взгляд с ее лица на свои ногти. Помолчал несколько секунд, потом ответил. «Всем». То есть Ирина, хотя мертвых они говорят плохо, была легкомысленной девицей. У нее на уме были только тряпки и развлечения, а Володя ждет большое будущее. Но если бы он женился на Ире, она загубила бы его карьеру на корню. Почему же вы не попытались воспрепятствовать их браку? Потому что это не привело бы ни к чему хорошему. Володька был безумно влюблен в эту девчонку. Он буквально потерял от нее голову. «Если бы кто-то из членов нашей семьи попытался открыть ему глаза на Коржикову, то в ответ получил бы только неприязнь со стороны Володи. Мы же не собирались терять члена нашей семьи». «Что же вы собирались делать?» – спросила Мирослава, с интересом вглядываясь в мрачное лицо Синчукова. «Мы собирались ждать», – ответил он и тяжело вздохнул. «Чего именно ждать? Пока Володя сам не прозреет и не разведется с ней». «Вы были настолько уверены, что это непременно случится?» – недоверчиво спросила детектив. «Да», – твердо ответил Георгий. «Но почему? На каком основании?» Он посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом, потом проговорил. «Вы девушка, и не знаю, поймете ли вы меня». «То есть, чтобы понять вас нужно быть мужчиной?» – усмехнулась Мирослава. «Только в этом вопросе». «В каком именно?» «Ладно, я попробую». Проговорил он решительно. Ирина была очень соблазнительной девушкой. Про таких, говорят, сексе. Не знаю, какой она была в постели, но, скорее всего, бурлила сладкой страстью, которая и опьяняла моего брата. Но для брака одного секса недостаточно. Нужны общие интересы, если хотите, даже дружба. Взаимопонимание. Когда можно не только смотреть друг другу в лицо, но и в случае чего прижаться друг к другу спиной. Мирослава слушала собеседника с нарастающим интересом. «Вы понимаете меня?» – спросил он. «Да. То есть вы хотите сказать, что сексуальные забавы в постели, не подкрепленные ничем более, рано или поздно приелись бы вашему брату?» «Совершенно верно». Георгий явно обрадовался тому, что Мирослава правильно поняла его. «Как долго вы собирались ждать? Это могло затянуться на годы». «Не думаю», – покачал головой Георгий. Как только они поженились бы, Ирина принялась бы качать права, как она решила бы на законных основаниях. Какие права? Требовать все больше и больше денег на свои капризы. Увы, существует отряд женщин, которые уверены, что муж должен извлекать деньги из кармана по первому их требованию. И вы считаете, что Ирина принадлежала именно к такому сорту женщин? Я уверен в этом. Между нами говоря, Ирина была пустой девчонкой. «Лучше бы Володька на Аньке женился». «Вы имеете в виду Елычеву?» «Её самую», – кивнул Георгий. «Ваш брат сказал, что у него ничего не было с Анной?» «И я о том же», – с досадой ответил Георгий. «А другие девушки у вашего брата были?» – спросила Мирослава. Георгий задумался на некоторое время, потом ответил. «Нет, не думаю». «То есть?» «У Володьки была девчонка в школе, одноклассница» но потом она уехала учиться в столицу, а Володька поступил в наш вуз. Ваш брат переживал разлуку с девушкой? Не думаю. После ее отъезда они даже не перезванивались. Откуда вы знаете? Спросил как бы ненароком, когда он еще на первом курсе учился. Мол, как там твоя Настя? Он ответил, что она не его, и он давно ничего о ней не знает. И после этой Насти он ни с кем не встречался? На первом курсе, признался Георгий. Брат вел довольно веселую жизнь. Клубы, вечеринки и все такое. Но в общей компании. Личной подружки у него не было. Мы с отцом забеспокоились, как бы при таком безалаберном отношении к учебе брат не вылетел из института. Поговорили с ним серьезно. Обрисовали перспективы его будущего. «Припугнули?» Пряча улыбку, спросила Мирослава. «Не без этого», признался Георгий самым серьезным видом. «Подействовала?» Не сразу, но оставшись без так называемых карманных денег и попробовав найти подработку, брат убедился, что мы с отцом не шутили. Взялся за учебу. А на четвертом курсе у него появилась Ирина. Это не отразилось на учебе? Как ни странно, задумчиво проговорил Георгий, но нет. Вероятно, к этому времени Володька уже стал взрослым. К тому же он понимал, что без хорошего образования ему как своих ушей не видать хорошей работы. А значит, содержать будущую семью будет не на что». «Тем более такую жену, как Ирина?» «Совершенно верно», — согласился Георгий. «Что ж, Георгий, у меня пока нет к вам больше вопросов. Спасибо за откровенность». «Так это же в наших интересах», — вздохнул Синчуков-старший. «Я не задаю вопросов, которые не шли бы на пользу расследованию», — заверила его детектив. «Это я уже понял», — ответил Георгий и спросил. «До свидания». «Да, до свидания» улыбнулась она. «Можете присоединиться к своему брату».